В следующий миг, словно никакого перемещения не было, мы оказались в переулке на Манхэттене. Точнее, в переулке на Манхэттене стояла Рейчел, а я порхала вокруг, пытаясь вспомнить, как снова нацепить на себя кожу. Вот черт! О лимонных туфлях отманула, я уж и не говорю. Рейчел, скрестив руки на груди, откровенно забавлялась, наблюдая за тем, как я барахтаюсь где-то между пространствами. Потом она уставилась на свои идеальные ногти и, видимо, решив, что кислотный желтый уже не является цветом дня, придала брючному костюму теплый мандариновый оттенок. За ним и лак на ногтях преобразился в богатую закатную смесь оранжевого, золотистого и голубого. Даже бусинки в косах теперь были из янтаря и сердолика. «Я тебя жду», — напомнила она, помахивая перед собой пальцами, чтобы оценить эффект. Видимо, зрелище показалось ей недостаточно впечатляющим. Она добавила несколько перстеньков, не особо броских, и снова занялась мной. «Ну давай, Белоснежка, не торчать же нам здесь целую неделю». «Придержи штанишки», — подумала я. Должно быть, Рэйчел меня услышала, потому что посмотрела с показным удивлением, театрально выгнув бровь. «Да ну! С меня они вроде не сваливаются. Боюсь, это скорее твоя проблема». Я медленно выстраивала себя изнутри. Получалось быстрее, чем в прошлый раз. К тому времени, когда сформировалась кожа, я уже переключилась на одежду, создавая ее, чтобы не терять времени, по прежнему образцу. Раз, два, на все про все секунд пять. Не так уж плохо. Туфли, во всяком случае, точно удались. Я глядела их с восхищением, решила, что мне необходим педикюр им под цвет и немедленно покрыла ногти на ногах лимонно-зеленым лаком. Когда я подняла глаза, Рэйчел улыбалась. Вполне дружелюбно. Правда, выражение это исчезло, как только я его заметила. «Что?» – спросила я. Рейчел покачала головой, шелестя бусинками в косичках. «Да ничего. Просто смотрю, манера одеваться у тебя еще более своеобразная, чем у меня. В общем, ты постаралась на славу, малышка. Мы так и будем торчать в этом вонючем закоулке весь день, рассуждая о моде?» «Ну, можно бы, конечно, поступить и так, хотя, наверное, это действительно не лучший выбор». Она двинулась по направлению к выходу из длинного кирпичного тоннеля навстречу ясному нью-йоркскому утру, протекавшему мимо в виде потока деловито спешивших пешеходов, ни один из которых даже не взглянул в нашу сторону. «Постарайся не отставать», — сказала Рэйчел. Я ковыляла за ней. Конечно, трудно отнести слово «ковылять» к обладательнице таких сказочных туфель, но я ступала очень осторожно, стараясь не вляпаться в лужу и не наткнуться на кучу мусора. Дойдя до конца переулка, Рэйчел свернула направо. И тут же оказалась в людском потоке. Мне пришлось прибавить шагу, чтобы не отстать от нее. Денек стоял чудный. Солнце ласкало мою кожу, покрывая приятной теплой пленкой энергии, которую я жадностью впитывала. Вокруг нас звучала непрекращавшаяся симфония автомобильных гудков, Сирен, громких голосов. Энергию тратили, не скупясь. Нью-Йорк есть за что любить. Если встряхнуть его так, чтобы всю гнусь вышибить, он перекатится, как ни в чем не бывало, и встанет на ноги. В этом мы схожи с шинами Бик Крутые, с характером. «Ну и кто таков этот Патрик?» Спросила, наконец, я. «Твой приятель?» Рэйчел фыркнула, демонстрируя презрение. «Еще чего. Мы вращаемся в разных сферах». «Ух ты! Оказывается, и в мире джинов можно быть непопулярным. Кто бы знал». «А что с ним не так?» «Все так. Просто мы очень разные». «В чем? Он ходит на работу в спортивном костюме?» По мне скользнул косой взгляд хищных золотистых глаз. Он считает, что лучший способ научить быть Джином это научить быть рабом. Я сбилась с шага. Рейчел не остановилась, но замедлила темп, чтобы я могла ее догнать. «И к такому парню ты меня ведешь?» «У нас нет выбора. Ни у тебя, ни у меня», сказала она. «Я обязана выполнять приказы Джонатана. И ты тоже. Кстати, «Раз уж о том зашла речь, почему?» Ричард возрилась на меня расширившимися янтарными глазами. Удивление сделало их почти человеческими. «Что почему?» «Почему мы должны его слушаться?» Ричард слегка покачала головой. «У меня нет ни времени, ни энергии, чтобы изучить с тобой за день всю историю джиннов. Но уж поверь, что раз Джонатан нами командует, на то есть основания». И если мне велено доставить тебя к Патрику, и я тебя к нему доставлю, а ты там останешься. И делу конец». «Может, для нее и конец, но я не из тех, кто готов выполнять приказы, не попытавшись сперва их оспорить. Другой вопрос, что с Рейчел особо не подискутируешь. Я по опыту знала, что она способна прихлопнуть меня, как муравьишку. «Где же этот малый?» Она показала. Я прищурилась. «Ты шутишь!» Воскликнула я, увидев вдали гигантскую башню из камня и стали, словно вызванную из-под земли по мановению руки Рейчел. «Эмпайр Стейт Билдинг». Точнее сказать, его смутное очертание. Мы находились очень далеко. «Ничего себе! Думаешь, я дойду туда на каблуках?» Рейчел ответила улыбкой, столь же ослепительной, сколь и На Надень туфли поудобнее. Я вздохнула, стараясь держаться с ней в ногу. Да уж, бывают времена, когда чувство стиля оказывается не главным. Нью-Йорк интересен на любом уровне, но на эфирном особенно. В физическом плане он многослойен, как свадебный пирог. Одна история громоздится на другой. Стоит спуститься в один из его тоннелей, И можно обнаружить граффити, оставленные не только первыми еще голландскими поселенцами, но даже давным-давно вытесненными, жившими здесь до них индейцами. В тонком мире Нью-Йорк – это не кирпич, бетон и уличные фонари. Он воспринимается через энергетику, как колоссальная батарея, заряженная добром, злом, яростью, покоем, гневом, любовью, ненавистью и честолюбием. Намного миль выбрасывает разряды в метафизический слой. Настоящая фантасмагория, средоточие постоянно меняющихся иллюзий. Сейчас здесь все выглядело ярче, чем в прошлый раз. Некая яростная гордыня пронизывала каждое строение, даже многоэтажные жилые дома, напитанные злобой и отчаянием. На эфирном уровне башни-близнецы никуда не делись. Увидев их... Я буквально остолбенела, чувствуя, как по коже бегут холодные мурашки. Призраки двух небоскребов вздымались к серому небу, поблескивая льдистым стеклом. Как вырвалось у меня, хотя ответ я уже знала. Они возвышались на прежнем месте, потому что продолжали существовать в умах и сердцах миллионов, если не миллиардов людей. И пока не стают их образы, они останутся здесь. «Это потому, что мы их помним!» Рэйчел кивнула серьезным лицом. «Люди обладают энергией», — сказала она. «Созидание, разрушение, воспоминание — во всем этом таится могучая сила. Едва ли кто-то из них догадывается, насколько она велика». В облике башен было нечто, побуждавшее склонить голову. Мощь исходившей силы ощущалась даже там, где стояла я. «Можно подойти, взглянуть поближе?» «Тебе нельзя», — покачала головой Рейчел. «Ты слишком молода, а там чересчур много энергии. Для тебя это все равно, что нырнуть в солнечное ядро». Она повела меня дальше быстрым шагом в густом людском потоке. Утренний час пик. Время, когда все спешат на работу. Женщины в деловых костюмах и кроссовках, лавирующие между машинами, Среди гудков и выхлопных газов курьеры-мотоциклисты, желтые таксомоторы с написанными на боках тарифами. У каждого прохожего имелась папка, рюкзак или портфель. Половина людей говорили на ходу по телефонам. «Ну, я ему и сказала, все переделай, пока я не решил, что ты еще дурнее, чем выглядишь. Нет, надо же так отупеть. Ясно же, что это цыпленок». «Интересно». Понимает ли кто-нибудь из них, как воспринимают всю эту, такую личную информацию окружающие, и волнует ли это кого-нибудь? Может, кто-то из них и нас слышит? Впрочем, если и так, никому до нас нет дела. Очевидно, для всех это просто еще один день Нью-Йорка. Мы не были невидимыми, что вовсе не мешало прохожим нестись прямо на нас, не замечая, с устрашающей быстротой. Рэйчел ловко увернулась, избежав столкновения с полностью ушедшей в себя блондинкой в жакете от Эн Тейлор и юбки Кмарт. На ее обесцвеченных волосах красовались телефонные наушники, на кончике носа – стильные очки. А до всех окружающих ей не было решительно никакого дела. Мне ли таких не знать? Черный пояс по шопингу, детей нет, собаки тоже, муж еще не нарисовался… Накопления распределены по международным инвестиционным фондам. Живет, скорее всего, в маленькой, но дорогой конуре в Верхнем Уэст-сайде, а работает в Ситибанке или в каком-либо другом типа Чейз. Нас она заметила, поскольку мы представляли собой не совсем обычное зрелище даже для Нью-Йорка. На миг ее серые глаза коснулись Рейчел, словно ракетный прицел, но она тут же отвела взгляд и пронеслась мимо, вернувшись к разговору о курсах акций и о последнем индексе Доу-Джонса. Рэйчел улыбнулась. «Ну вот, теперь ей приснится сон. Гадость какая-нибудь с полетами, падениями, чудовищами. А она и знать не будет, с чего ей такая напасть. А с чего? Ты нашлешь?» «Нет», — она сама подцепила. «Дело в том, что смотреть на нас подолгу небезопасно, и я имею в виду для них». Она бросила взгляд на меня и нахмурилась. «Впрочем, если ей просто приснится твоя прическа, это уже будет кошмар». «Чем это тебе моя...» Я осеклась, ухватилась за прятку, опять завившуюся кудряшкой, и выругалась. «Черт побери! Видок у меня как у Ширли Темпл в ее лучшие годы». Рэйчел оттащила меня на край тротуара, и мы остановились под полосатым красно-белым навесом у входа в пыльный обувной магазин. Тротуар был заляпан голубинным пометом и застарелыми табачными пятнами. Встав так, чтобы заслонить меня от взглядов прохожих, Рэйчел провела над моей головой ладонью с великолепным маникюром, и я почувствовала, что кудри распрямляются. «Вот так», — сказала она. Запомни это ощущение, и когда понадобится, повтори. Рэйчел присмотрелась ко мне глазам. Я вернула им тот нейтральный серо-голубой цвет, который придавала раньше. Рэйчел кивнула.